Вчера Кислому пришлось весь день заниматься ботаническими делами. Честно говоря, это ему приходилось делать частенько. Лом, нагло пользуясь служебным положением, беспощадно эксплуатировал приятеля. Сам главный химик был патологически ленив и таскаться по степям холмам не любил. Так что сбор нехороших растений, необходимых парочке разгильдяев для нехороших дел, целиком ложился на хилые плечи кислого. Лето, считай, только началось, они уже заготовили немало полезного. Кислый, наверное, уже сток пли перетаскал. А лом ее перегнал в отличную химку, то есть гашиш. Часть химки приятели использовали для торговли с группой веселых ребят, обитающих на Левом берегу. С ними они неплохо дружили еще до того, как попали к островитянам. Веселые ребята, оценив качество продукта, щедро расплатились кожаным мешком, набитым подсушенными грибами. Разумеется, это были не маслята и не боровики. Местные, честные собиратели... Все мелкое на тонкой ножке обзывали одним емким термином – поганка. В видовые различия они не вдавались, и, разумеется, никому в голову не приходило подобную гадость собирать, разве что для любимой тещи. Но веселые ребята в различия как раз вдавались и прекрасно знали, в каких поганках содержатся интересующие их вещества. ломы из грибного сырья, Мёда и желатина ухитрялся создавать великолепные конфеты. От одной начинаешь искренне улыбаться, после двух видишь приятные вещи, а после трех конфет этих вещей становится гораздо больше, ну а после четырех очень сильно рискуешь начать ползать на четвереньках, разматывая за собой полосы слюней и фекалий. Возня с коноплёй и грибами отнимали массу времени. Руки у лома не доходили до опиума сердца, А тут ещё Добрыня со своими подручными фашистами вечно наезжает с требованиями срочно и много сделать какой-нибудь фигни, абсолютно бесполезной в хозяйстве лома и кислого. «Ну нафига?» – спрашивается им все дела бросать, И делать тот же тринитротолуол, то есть взрывчатку. Толку-то им от него. Тротил курить не получится. А возни с ним побольше, чем с химкой. Или все бросая бегом готов гремучку для капсулей. Для этого надо чуть ли не на коленке выделить ртуть из киновари, а потом еще и нитрировать. А ведь это вредно. Здоровье сильно портится. В принципе, ломы кислые были готовы портить здоровье, но только при условии, что при этом будет получен кайф. А какой кайф им от заданий Добрыни? Дышать пора ртути и рисковать остаться без рук или головы при малейшей ошибке. Но они не мазохисты, чтобы от такого кайфовать. Сегодня кислый с утра был занят все той же ботаникой, но не в степи. Работал в химическом цехе, здоровенный сарай с круговым помостом второго яруса, кучей перегородок и комнатушек, все завалено кучами минералов, керамической стеклянной посудой, бочками, ящиками, мешками. При желании в этом бедламе можно было спрятать 10 тонн дури, и никто не заметит, чем приятели и пользовались». Рассевшиеся рядом с бочкой, заполненной колосками ржи, украденными на ближайшем поле, Кислый терпеливо сортировал их на две кучи. В первой, маленькой, оставались почерневшие верхушки явно очень больных растений. Во вторую уходили более-менее здоровые экземпляры. К сожалению, воровством злаков Кислый занимался в потемках. Вот и пришлось дергать хорошее сырье вперемешку с никуда не годными, незараженными колосками. Время от времени лом забирал сырье из малой кучи. Пропускал его через мясорубку, засыпал в широкий кувшин. После чего заливал вонючей гадостью из толстой стеклянной бутыли с притертой пробкой. Свой странный труд они скрашивали немудренным развлечением. Курили самокрутки. Отличную бумагу выменили еще весной у паука и ублажали слух музыкой, доносившейся из динамиков ноутбука. Помимо ушей, компьютер услаждал еще и взор. На мониторе одна за другой сменялись откровенные фотки гламурных красоток. Отвлекаясь на эти зрелища, приятели часто допускали оплошности. Лом ронял посуду и проливал реактивы кислый путал больные колоски со здоровыми. Эти мелкие неприятности их не слишком расстраивали. Каждое подобное происшествие вызывало у них всплеск веселья. Неудивительно, ведь помимо измельченных листьев дикого винограда, в их самокрутках присутствовали и менее безобидные ингредиенты. Лом... «А ты уверен, что из этой параши можно кислоту делать?» То есть ЛСД. Примерно в пятисотый раз поинтересовался кислый. Колом на этот вопрос готов был отвечать хоть тысячу раз. Был бы не уверен, не стал бы с мясорубкой корячиться. Да похоже на червей заплесневело. Сам ты червь. Гриб этот паразитический, вроде тебя. Только тебя, дурака, хоть под пресс клади, кислоты не получится, а из этого грибка запросто. Лом, это тебе не земля, может, гриб не такой. Рожь такая, значит, и гриб такой. Завтра, думаю, можно будет испытать, что получилось. Если нас раньше не поймают. Ты обнаглел средь бела дня таким заниматься сейчас за яйца кто нибудь вроде того же Добрыни не испалимся хватит курить ты уже на измену падать начал да что тут курить не филя голимые целый сток этой параши надо высмолить чтобы нормально вставило да и правду говорю вечером надо такое делать а не так как ты начал спокойно кислый С утра тишина полная, никто не заявился и вряд ли уже заявится. В поселке, похоже, оврал какой-то и до нас никому дела нет. К нам народ просто так не ходит. А если кто припрется, то сигнализация сработает. К нам мышь не проскочит незамеченной, паук четко все сделал. Не зря мы этому электронику крупнокалиберный пакован травы подогнали». Сигналка у нас на мостике и на калитке со стороны мастерских. А с других сторон, если кто заявится, не заметит, пока дверь не откроют. Ну ты, блин, насмешил. С каких других сторон? Через овраг и кусты? Самому-то хоть не смешно? Я сейчас от смеха лопну. Представляю, как Добрыня тащит свой толстый зад через заросли. И по-пластунски подбирается к нашей двери, иди, трусиха, дверь на щеколду прикрой, а то заикай от страха останешься, фантазер.